Лис. Снуп Айди, Эннон 101. Слушает, не в сети. сну Пищики, 1. «Чёрт возьми! Тофер у меня в номере. Тофер у меня в номере. Расхаживает туда-сюда, туда-сюда, а двери ко мне, как безумец. Я не знаю, что делать». Собственная комната всегда служила мне убежищем, единственным местом, где я могла закрыть дверь и отгородиться от остального мира, от запаха пива, рыданий мамы, рёва отца. «Марш к себе в комнату, Элизабет!» Он подразумевал наказание, а на самом деле это было спасением. Теперь же в мою комнату вторглись, а путь к спасению отрезали. «Чёрт возьми, Лис, это кошмар! Все кусятся на меня!» «Подозревают меня!» «Тофер!» «Как бы поступила в подобной ситуации Тайгер?» «Погладила бы его по руке?» «Обняла?» «Последняя мысль вызывает легкую тошноту». «Но первое...» «Я неуклюже вытягиваю вперед руку». «Тофер продолжает расхаживать. Раскакивает мимо моей ладони, словно я ловлю такси, а он везет пассажира». «По-моему, Тофер ее даже не видит». «Я машинально грызу за усеницу». Замечаю это и поспешно сую руку в карман. «Господи, я схожу с ума! О, Боже, Ева! Ева!» Тофер замирает, обрушивается на кровать, прячет лицо в ладонях и вдруг, к моему ужасу, начинает плакать. «Хорошо, хоть бегать перестал!» Я вновь вытягиваю руку, вспоминаю, как Тайгер успокаивала Карла. Роняю руку на плечо Тоферу. Он громко, судорожно всхлипывает, словно его сейчас стошнит, и я её отдёргиваю. тофер шепчу. «Давай я...» — оглядываю комнату в поисках подсказки. Взгляд падает на пустой стакан у кровати. «Давай я тебе воды принесу». Не знаю, слышит ли он. На цыпочках выхожу в коридор, закрываю дверь и приваливаюсь к ней, переводя дыхание. «О, Боже! Не умею я утешать». Я умею регистрировать документы, вести записи и сводить данные. Умею исправлять недоработки и поддерживать порядок. Я целеустремленная, организованная и уделяю большое внимание деталям. Еще я очень хорошо, просто замечательно, умею быть невидимой. Словом, я идеальная личная помощница. Однако утешение не мой профиль.